Глава 41. Герцог поблагодарил Зою, как-то не очень вникая в ее слова, скорее из вежливости, сел за руль своей машины и уехал. Но, как оказалось, уехал не очень далеко, так как минут через пятнадцать раздался от него звонок. До него только что дошли слова Зои, которые перевел ее муж о том, что кто-то навредил его дочери, и все это не просто так. Простите за мою настойчивость, но, как я только что понял, моей дочери и внуку может снова угрожать опасность. Могу ли я просить уважаемого Герра Владимира и фрау Зою дать мне в этом консультацию? Я понимаю, у вас малыш, но и мой внук, возможно, будет в опасности. Мне не хотелось бы выглядеть параноиком, но моя дочь действительно была здоровой до замужества. Она даже занималась спортом, фехтованием. Мы можем поступить следующим образом. Сначала вы встретитесь с фрау Зоей у вас в доме, не афишируя, кто она. Правда, она почти не знает немецкий язык, но узнает все, что ей нужно будет узнать. Вы не представляете для нас угрозы, я проверил. Потом я помогу завершить начатое, если будет нужно, а с ребенком побудет она. О, это было бы чудесно! Когда можно ждать фрау Зою? Насчет оплаты не беспокойтесь. Я никогда не беспокоюсь насчет оплаты. Да вы и оплатили все. Видно, что оплата была от души. Насчет встречи желательно сделать все до возвращения вашей дочери с внуком домой. Хорошо, тогда ровно в десять утра я заеду лично за фрау Зоей в то кафе, где мы сегодня ужинали. Это очень уединенное место и никаких фотографов. На завтра Зоя пришла в девять часов с половиной и заказала чай. В десять в дверях показался герцог, одетый в простую куртку. Зоя тут же встала, положила купюру на стол и вышла с ним. В машине она надела на всякий случай платок и темные очки. Они еще вчера договорились, что для начала посетят тот дом, где жила его дочь до того момента, как вышла замуж. Зоя увидела порчу сразу, когда села в машину к герцогу и прикоснулась к его плечу. Она увидела мужчину, который сам лично протыкал иголкой изображение сердца, который затянул веревку на кукле в одежде герцога. И совсем свежая работа, буквально вчера, младенец с перетянутым горлом. Все должны были умереть. Она нахмурилась. Когда приехали к дому, герцог завел ее с черного хода. А потом Зоя вела его сама, маня рукой. Они поднялись на самый верх – туда, где раньше была игровая комната его дочери. Зашла туда и поманила герцога, затем подошла к ящику с игрушками, надела перчатки и открыла его. Там было то, что она увидела дорогой. Увидев все это, граф побледнел и покачнулся. Зоя собрала все в мешочек и махнула, чтобы выходить, но перед этим позвонила мужу. Владимир объяснил все герцогу, что сейчас они должны выехать в пустынное место, и тот должен сам это сжечь. Потом он дал инструкции, чтобы дом сейчас же закрыли на все замки и не пускали никого из близких, особенно это касается родных по его отцу. Всех слуг удалить на сутки любым способом. Зоя подождет в машине, потом, когда все будет готово, они поедут. Конечно, слуги собирались около часа, и все это время Зоя сидела в машине с затененными стеклами на заднем сиденье. Через час герцог сел в машину, сказал Зергут, и они поехали. В Австрии не очень-то и найдешь место, где можно разжечь костер вдали от специально отведенных мест. Но они нашли. Тем более, что риски с экологической службой, если бы такие были, герцог бы взял на себя. Он жег, поливая горючим, а Зоя читала заклинание, отправляя всю гадость назад тому, кто это сделал. Подклады не хотели гореть, но это был лишь вопрос времени. Взмыло пламя, и через миг осталась лишь кучка пепла. Зоя сделала жест, как будто прикапывает, и герцог кивнул и достал из багажника изящную лопатку. Этим ведьма занялась сама. Далее она позвонила мужу и попросила сказать герцогу, что все сделано, пусть отвезет ее в кафе, а потом сам примет душ и выбросит одежду, в которой сегодня был. Через день у герцога умер двоюродный племянник, который любил в детстве играть с его дочкой Анной. Умерла и его мама. Они как-то оба одновременно удавились. Конечно, странная смерть. Герцог, как и полагается, единственному родственнику распорядился устроить им пышные похороны. Но он прекрасно понял, почему они умерли. Знал и то, что теперь ему, его дочери и внуку ничего не угрожает, тем более, что гер Владимир пообещал сделать им всем защитные амулеты. Единственное, что расстроило Зою, так это то, что Андрейка сделал свой первый шаг без нее. Ну вот поставил его Владимиру Манежа снаружи, а сын повернулся, протянул ручки, что-то залопотал и топ ножкой, топ второй, а потом, по-видимому, сам удивился такому, и сел на попу. Об этом Владимир с восторгом рассказывал Зое. А той было обидно, что она такого не видела, ведь, как и любая мама, она ждала первого шага своего ребенка, пусть и третьего, но разве в этом суть? Теперь сын требовал, чтобы его выпускали почаще из манежа, а там он уж исследовал все, до чего мог дотянуться. Хорошо, что за ним присматривал Михейка и успевал убирать то, что Андрейка мог достать. А малыш был настолько любознательным, что даже домовой иногда не успевал. Особенно Андрейку интересовала кухня. Хорошо, что буквально на второй день появились на шкафчиках кухонных замки. И хорошо, что силы пока ему заблокировали. Конечно, Зоя не сидела из-за этого постоянно дома. И Андрей, и Даниил, и Николай Львович нуждались в ее помощи. Те приводили своих хороших знакомых – Правда, возможности Зои пока были ограничены. а Аделаида Марковна навсегда покинула этот мир, а доверить своих друзей было некому. Правда, иногда помогал муж, оставаясь сыном. Наступал Новый год, сыну исполнился годик. Зоя давно не была у старшего сына в гостях, они просто переписывались и созванивались через соцсети. Но вот как объяснить невестке, что они четыре часа добирались к ним с годовалым ребенком, В новой квартире не было еще всей мебели, была только установлена современная кухня и диван в большой комнате. Детскую планировали переделать к весне, поэтому приглашать в гости семью сына было некуда. Зоя ждала того момента, когда сын сможет объяснить Лесе то, что он сам начнет обучаться скорой магии. Потом они вдвоем решили, что не стоит пока этого делать. Григорий же будет заниматься в своем кабинете на нулевом этаже. Дети будут в школе, а у Леси своя работа, а там будет видно. Правда, Зоя хотела увидеть внуков, показать им дядю, но ничего, придется подождать. Зато герцог в качестве особых заслуг сумел нажать, где нужно, и Зое выдали паспорт гражданке Австрии. Теперь у нее не было проблем с пересечением границ и со страховкой, и со остальным. Хотя у нее и так проблем не было с этим. Паспорт Владимира они также обновили. Тут уже Зоя сама постаралась, пошла по кабинетам. У него ведь был старого образца. Там Владимиру было около ста лет. В общем, с документами они решили. Этот Новый год они решили отметить с Даниилом, Оксаной, Андреем, его женой, но и с Андрейкой и Тимофеем, сыном Даниила. С домами вопрос был решен заранее. Все прошло отлично, без всяких неожиданностей. Даниил сказал, что у него самый лучший Новый год – так как собрались самые дорогие ему друзья, и он стал отцом.